Глава 4. Вероника. Нотариус одет в чёрный костюм, выходит мне навстречу из-за стола, широко улыбаясь. Меньше всего я жду, что он распахнёт объятия и тепло прижмёт меня к груди, как будто я его близкая родственница, а не клиентка. Как долетела Вероника, громко спрашивает Спирос, выпуская меня: "Рад приветствовать тебя в Греции. Хотя Он стирая ту улыбку, повод далеко не радостный, он возвращается за стол, напустив на себя серьёзный вид, и жестом указывает мне присесть. Итак, Вероника, попрошу предъявить твои документы, чтобы я мог удостоверить твою личность. Я достаю из сумочки загранпаспорт, скан я высылала с Пирасу раньше, он заказывал для меня авиабилет. Теперь он дотошно изучает оригиналы, я тороплюсь сначала на крупную родинку на его щеке, а потом в большое окно. Как я и ожидала, из кабинета нотариуса виден акрополь. Что ж, Вероника, всё в порядке. Паспорт подлинный. Нотариус поднимает глаза от моей фотографии в паспорте на меня. Я вижу фамильное сходство на лицо. Моё сердце взволнованно стучит, когда я понимаю, что он сравнивает меня с отцом, который тоже бывал в этом кабинете и, наверное, сидел на том же самом месте. У вас нет его фотографии? нетерпеливо спрашиваю я. Мне хочется увидеть лицо отца, которое осталось скрытым в тумане в моём сне, который я недосмотрела в самолёте. Спира с удивлённым моргает. Боюсь, что нет. Я не могу сдержать разочарованного вздоха. Нотариус деловито шуршит бумагами. Давай я оглашу, что входит в твоё наследство и расскажу порядок вступления. Не это волнует меня сейчас, и я перебиваю его. Спирос, расскажите мне обо отце. Я его почти не знал. Спирос откладывает бумаги. Он обратился ко мне по рекомендации прошлой осенью. Мы виделись всего пару раз. Я не знала его вообще. Кто он? Кем он работал, где жил? Костас родился на Сантарене, но 30 лет прожил в Афинах. Поэтому он и обратился ко мне, а не к местному нотариусу на острове. Собственности здесь у него не было, так что в Афинах ты ничего не наследуешь. Я не об этом. Смущаюсь я. Я просто хотела увидеть место, где он жил. Может, там сохранились какие-то его личные вещи. Я бы хотела узнать его поближе, понимаете? В идеале я мечтаю найти дневник отца и узнать о его жизни и отношениях с мамой из первых уст. Но догадываюсь, что мужчина вряд ли стал бы вести дневник и доверять ему сокровенные мысли. Насколько я помню, он снимал квартиру неподалёку от Национальным садом, поэтому ему удобно было приходить в мой офис. У вас есть адрес? Может, я и записывал на всякий случай. Спироз достаёт из ящика стола старую записную книжку, и принимается листать, а я затаиваю дыхание. Нет то, не то. Я же успеваю приуныть, когда нотариус обрадованно восклицает: "Нашёл. Я запишу тебе". Он выводит на листке название улицы по-гречески и протягивает мне. Руки дрожат, когда я беру его. Ведь я оказалась в шаге от разгадки тайны моего отца. Схожу туда сегодня же. Если повезёт, то побываю внутри и расспрошу хозяев. Хотя, как я их расспрошу, если не говорю по-гречески? А телефона у вас нет? спрашивала Спироса. Может, вы позвоните хозяевам и поговорите с ними? Меня боюсь, они не поймут. К сожалению, домашнего телефона я не знаю. Натарио скачает головой. У Костаса был мобильный. Что ж, лёгких путей не будет. А сколько лет ему было? Я ведь даже не знаю, был ли мой отец стариком или умер в расцвете лет. Спираз заглядывает в бумаги у него на столе. Ему было 48 лет. Так мало. Мне 24, значит, в этом же возрасте мой отец встретил мою маму и зачал меня. Была ли у него семья, другие дети? Нет. Нотариус уверенно качает головой. Ты его единственная наследница, Вероника. Как он сказал мне, последний родной человек на земле. У меня сжимается сердце. Похоже, отец был одиноким человеком. Но почему он выбрал такую жизнь? Ведь у него могла быть семья, мы могли бы жить вместе втроём. Был ли это его сознательный выбор? или он не знал о том, что у него есть дочь. Нотариус нетерпеливо кашляет и демонстративно косится на золотые наручные часы. Вероятно, у него немало дел, и он предпочёл бы поскорее покончить с официальной частью завещания. Вероника, по греческим законам, сначала ты должна оплатить налог на наследство, тогда я смогу начать переоформление собственности на твоё имя. Последний вопрос. Перебиваю я Невежливо, но для меня важно узнать, почему он умер? Вы говорили про несчастный случай. Он утонул в море. Это случилось на Сантарине. Спироs отводит глаза, и я начинаю подозревать, что со смертью отца не всё однозначно. А когда это случилось? уточняю я. В феврале. Мне потребовалось время, чтобы тебя разыскать. В феврале Даже сейчас в апреле плавать в море ещё рано. Выходит, отец утонул не во время купального сезона. Как же тогда он оказался в воде? Это могло быть убийство, выпаливаю я. Убийство? Спиров скидывает голову. Что, ты, Вероника, нет следов насилия обнаружено не было? Он упал в воду сам. Тогда самоубийство, предполагаю я. Глаза спираса снова бегают, он вздыхает. Я не знаю, Вероника. Подтверждений тому нет свидетелей тоже. Поспрашивай на Санторини, кто-то мог что-то видеть или слышать. Это небольшой остров, там всё на виду. Не потому ли отец уехал с Санторини в шумные Афины, где легко затеряться? Вопросов после разговора с нотариусом только прибавляется. Вы не ответили, кем он работал, спрашиваю я. Может, профессия отца имеет отношение к его гибели? Разве Спира с удивлённо приподнимает кустистые брови. Коста занимался организацией мероприятий здесь, в Афинах. Если надо было организовать концерт, показ мод, благотворительный вечер или выставку, обращались к нему. Выходит, я пошла по стопам отца, когда выбрала работу в PR-агентстве. У него было много знакомых среди музыкантов, артистов, художников, добавляет Натариос. Он был своим в их кругу. Понятно, почему отец не остался на Санторини, ведь все масштабные мероприятия проходят в столице Греции. На острове ему оставалось только продолжить семейный бизнес, а здесь, в Афинах, бурлит жизнь. Может, отец сам хотел стать музыкантом или артистом, но не добился успеха и занялся смежной профессией. Вряд ли организатор мероприятия мог кому-то перейти дорогу, так что можно не забивать голову версией о том, что его сбросили в море конкуренты или недовольные клиенты. Вероника, теперь к делу. Нотариус объясняет мне, что сначала я должна оплатить налог на наследство. Только после этого он сможет зарегистрировать моё право на собственность в реестре недвижимости. Так как я иностранка, Спирос любезно предлагает помочь с оплатой налогов в банке. Об этом его просил мой отец. Оказывается, что отец уже позаботился о том, чтобы оплатить услуги нотариуса, а его счёта в 30.000 евро, который я тоже наследую, должно хватить на оплату налога на наследство. Так много Удивляюсь я мысленно, пытаясь перевести эту сумму в рубли. Отель на Сантарене дорогая недвижимость. Чтобы точно рассчитать налог, нужно вызвать специалиста, который оценит стоимость отеля. Я договорился, что он подъедет на Сантарению в среду. А пока ты сама отправляйся туда и осмотрись на месте. Спира вручает мне билет на самолёт и конверт с несколькими купюрами в евро. Госта составил мне наличные, чтобы я мог заказать тебе билеты на самолёт. Здесь хватит и ещё на обратный путь. Я забираю конверты, меня царапнет неприятная мысль. Выходит, отец готовился к тому, что не сможет встретить меня сам. Что если он планировал свести счёты жизнью, потому и предусмотрел покупку билетов на самолёт для меня и оплату услуг нотариуса. Выходит, он не собирался знакомиться со мной. только позаботился о том, чтобы я получила наследство. Спирос энергично мотает головой. Нет, выброси из головы эти мысли. Твой отец хотел увидеть тебя, но смерть матери заставила его перестраховаться. Её уход был внезапным, а Коста сделал приготовления на всякий случай. Как видишь, весьма предусмотрительно. Спирос объясняет, что деньги со счёта отца я смогу забрать в течение недели. Я подписываю заявление о наследстве, которое он дальше отправит в банк. Я сообщу, когда мне ответят из банка, говорит нотариус. Потом ты вернёшься в Афины, и я помогу тебе оплатить налог на наследство. После этого я смогу начать процесс переоформления собственности. Это займёт примерно месяц. А пока езжай на Санторини. Я заказал трансфер. В аэропорту тебя встретит водитель и отвезёт в отель. Ключи от отеля тоже будут у него. На всякий случай запишу тебе название отеля. Он принимается писать на листке из блокнота. Спасибо. Я убираю билеты и записку в сумочку. А отель сейчас работает? Нет, закрыт. Я паникую при мысли, что в заброшенном отеле меня никто не встретит. Сперва почувствовав, моё настроение ободряет. Ты полюбишь его. Это один из самых очаровательных отелей на острове. Как-то мы с женой провели там чудесные выходные по совету Костаса. Чёрные глаза Натариоса мечтательно затуманиваются. Костас не обманул. У этого отеля и правда один из лучших видов на закат. А с моими бабушкой и дедушкой вы были знакомы? Оживляюсь я. Твоего дедушка Панайотиса я не застал, а твоя бабушка Афина была очень энергичной и приветливой дамой, держала в порядке весь отель в Одиночку. Как вы сказали? Афина? Поражённо переспрашиваю я. Мою бабушку назвали именем древнегреческой богини? Не удивляйся. Спира широко улыбается. Мы греки, дети богов, и у нас в ходу много имён из мифов и преданий. Ты встретишь ещё не одно Афродиты и не одного Одиссея на нашей земле. Жаль только, что мне уже не суждено встретить моего отца. Видимо, Натариос что-то понимает по моему лицу, потому что добавляет сочувственно: "Мне жаль, что ты не успела познакомиться с отцом, Вероника. Он был хорошим человеком". Скажите, Спирос, спрашиваю я напоследок, в каких местах в Афинах любил бывать мой отец? Мне бы хотелось посетить их. Может, у него было любимое кафе или какой-то парк? Мы с ним не были близко знакомы и встречались только в моём кабинете. Я человек семейный, а Костас в силу профессии вёл довольно весёлый образ жизни: презентации, вечеринки, Нотариус задумывается, словно что-то припоминая. Может, хоть что-то? С Надеждой прошу я. Ему нравился вид из моего кабинета. Наконец отвечает Спирос. Как-то он обмолвился, что любит бывать на Акрополе. Это место его силы. Акрополь. Ну, конечно, все дороги в Афинах ведут в Акрополь. Мы с нотариусом синхронно смотрим в окно. где на горе над городом возвышаются античные колонны Парфенона. Я успею туда сегодня. Я бросаю взгляд на часы 6 вечера. Боюсь, что нет. Натарио качает головой. Но успеешь завтра. Самолёт в час дня, а Акрополь открывается в 8. Твой отель рядом. Дойдёшь туда минут за 20. Мы тепло прощаемся. Пира обнимает меня напоследок. И я выхожу на улицу, залитую золотым закатным солнцем. У меня перехватывает дыхание от красоты этого города, а ещё от мысли, что мой отец жил здесь, ходил по этим улицам, сидел за столиками уличных кафе. Таверны мимо которых я иду, наполняются людьми. Столики стоят прямо под открытым небом, накрытые бело-синими скатертями в цвет греческого флага. Черноглазые официанты в белых рубашках приветливо машут мне, зазывая войти. Но я с улыбкой качаю головой и иду дальше, сверяясь с маршрутом в навигаторе, куда я вбила адрес дома отца. Скоро я увижу, где он жил. Если повезёт, то смогу узнать о нём больше. Мимо проезжает красный двухэтажный туристический автобус, сворачивает к старому центру вокруг Акрополя, где находятся основные достопримечательности Афин. А я перехожу улицу и иду вдоль современных домов, на первых этажах которых располагаются магазины и кафе. Дом отца находится близко к центру, за национальным садом Афин. Наверное, снимать квартиру там дешевле, а может, он выбрал жильё за близость к саду. Вход туда бесплатный, а навигатор показывает, что мне надо пройти напрямую через сад. Я вхожу в ворота вслед за компанией беззаботных туристов. из суетных шумных афин, попадаю в уголок дивной природы. У входа в парк торжественно вытянулись высокие стройные пальмы, а чуть дальше виднеется большое облако жизнерадостной жёлтой мимозы. И я ускоряю шаг. Прежде мне не приходилось видеть её цветущей в живой природе, и подойдя ближе, я надеюсь вдохнуть знакомый аромат весны, но дерево совсем не пахнет. Видимо, это какое-то другое растение. Жаль, что рядом нет отца-грека, который мог бы мне рассказать. Я задерживаю взгляд на молодой семье. Папа, мама и девочка лет 5 останавливаются рядом. Черноглазый мужчина подхватывает дочку на руки и подносит ближе к жёлтым цветущим ветвям, а его супруга снимает их на мобильный. Это могло бы быть моим детством, если бы родители жили вместе. Поняв, что слишком пялюсь на счастливую семью, я отворачиваюсь И шагаю дальше по аллее. Что жалеть о том, чего не изменить? Но в конце пути, в доме отца, я надеюсь найти ответы на свои вопросы. И я жажду этого и боюсь. Поэтому не слишком спешу и наслаждаюсь прогулкой по саду, делая фотографии на телефон. Отправляю потом Кириллу, пусть тоже полюбуется. В Москве в начале апреля ещё деревья стоят голые, а в Афинах вовсю царит весна. Как у нас в конце мая. У небольшом прудике плавают черепашки, а в кронах цветущих деревьев порхают зелёные попугаи. И я, задрав голову, любуюсь на них, чувствуя абсолютно детский восторг. А когда я замечаю впереди красивую арку, с которой свисают пышные, нежно-сиреневые грозди глицинии, ускоряю шаг. Надо же, чудо какое. Раньше я видела только несколько веточек в оранжерее аптекарского огорода в Москве. А тут целые заросли. Я вдыхаю нежный аромат, присаживаюсь на скамейку и улыбаюсь, наблюдая за тем, как среди цветущих бутонов носятся деловые пчёлы. Закат окрашивает небо в розовый цвет, за ливистоще бегут птицы. Звонок моего мобильного врывается в эту идиллию, напомнив об офисных буднях. И я с досадой тянусь за телефоном в сумке. Как не вовремя. Кому я понадобилась? только бы звонили они с работы. Это Кирилл, и я улыбаюсь. Ему я рада. Привет, Вероника. Ты сейчас где? Голос Кирилла звучит так близко, как будто он сидит рядом со мной на скамейке. Хотелось бы мне разделить этот тёплый весенний вечер в Афинах с ним. Любуюсь глицинией. Я пытаюсь рассказать ему ещё о черепашках и попугайчиках, но Кирилл меня перебивает. А он на террасе-то уже была? Его вопрос резко возвращает меня с небесной земли от цветущих деревьев к делам насущным, и я коротко отчитываюсь. Было всё в порядке. Он настоящий. Надеюсь, ты ничего не подписывала? уточняет Кирилл. Только заявление о наследстве. Представляешь, мне сначала придётся заплатить налог. Ты не давала ему денег? волнуется Кирилл. Нет, он не взял с меня ни копейки. Я пересказываю Кириллу информацию от Спироса, про оценщика, который приедет в среду посмотреть отель и про налог на наследство. Я тоже проверю по своим каналам. Обещает Кирилл. Надо разузнать, что там за правила вступления в наследство в Греции. Доверяй, но проверяй. Ты иностранка и не знаешь местных законов. Тебя легко обвести вокруг пальца. Хорошо, если тебе так будет спокойней. От слов Кирилла моё настроение портится. И зачем надо постоянно подчёркивать, что я ни на что не способна и не справлюсь без него? Не обижайся, Вероника. Я же волнуюсь за тебя. Чем ещё планируешь заняться сегодня? Мне больше не хочется откровенничать с ним. И я умалчиваю о том, что его звонок застал меня на полпути к дому отца. Вместо этого я отвечаю: Погуляю и в отель Хотел бы я быть рядом, говорит Кирилл. Я молчу. Если бы хотел, то был бы. Взял отпуск на несколько дней и сейчас сидел бы со мной на скамейке под цветущей глицинией. И к дому отца мы пошли бы вместе, держась за руки. Мне сейчас так не хватает, чтобы кто-то взял меня за руку и просто был рядом. Но ничего этого я Кириллу не говорю, а он поспешно прощается. Люблю тебя, Вероника. Напиши, когда летешь до Сантарени. Целую. Целую. Эхоmatplotlibюсь я, убираю телефон в сумку и встаю со скамейки. Солнце уже скрылось за макушками деревьев, и надо поторопиться, чтобы не искать дом отца в потёмках.